Глава семнадцатая Инсекторы И я не сомневался, что это был именно их план. Причем план гениальный, хоть и трудно это признавать. Убрать с дороги всех, кто может оказать помощь мне — И напасть, причем в самый неожиданный момент. Я с силой сжал кулаки, чувствую, как гнев жжет грудь. Инсекторы, эти твари, перехитрили меня. Отсечь моих союзников, заставить меня сражаться в одиночку. Дьявольски умно. Проклятие! Выругался я, пиная ногой обломок камня. Он отлетел в сторону с глухим стуком ударился о стену. Айрон, молчаливый страж, стоял рядом. Его металлическое тело излучало спокойствие. Вряд ли он вообще сейчас что-то чувствовал, и я завидовал ему в этом. Как же мне хотелось сейчас тоже быть таким же невозмутимым. Инсекторы, раса разумных насекомых, безжалостные и коварные, уже не раз пытались напасть на меня, и каждый раз мы давали им отпор. Но на этот раз они придумали нечто новое, нечто, что застало меня врасплох. Сколько их? спросил я у охранника. Около трехсот солдат, ответил тот. И это только первый отряд. Триста солдат — это много. А вангард из такого количества бойцов прорвет периметр охраны поместья за считанные секунды. Мы ничего сделать не сможем, даже если встанем грудью. Погибнем. Заберем с собой на тот свет человек тридцать-пятьдесят, не более. Но основной поток сделает то, ради чего сюда пришел. Никто не осмеливался что-то сказать, все смотрели на меня как на спасителя, понимая, что только я смогу что-то предпринять. Нам нужна защита, произнес я, и эти простые слова словно расколдовали стоящих. Все зашевелились. Какая именно? Как создадим? Выстроим бойцов или какие магические штучки? Сразу же посыпался град вопросов. Нет, покачал я головой. Создавать множество каких-то элементов обороны сейчас нет времени. Враг будет уже совсем скоро. Нужно сделать что-то глобальное и одно. Мы создадим купол. Что? Купол. Наша единственная надежда, сказал я, поднимая с земли веточку и рисуя схематично поместье и обводя его кругом. И сила его в герметичности. Он не должен пропускать ни потоки магии извне, ни самих солдат. Как же мы его создадим? – спросила Славия. Вопрос был резонным. Чтобы вывести конструкт такой мощи, понадобится множество расчетов. Но я надеялся на помощь. Айрон, сможешь произвести вычисления? Потоковую константу брать от элементалий Земли? Деловито спросил робот. Да, кивнул я, не ожидая такого глубокого знания основ магии. Смогу. Расчет резонанса с энергетическими потоками земли, которые сформируют непроницаемый щит, займет тридцать две секунды. Робот задумался, потом поднял левую конечность и щелкнул пальцами. Готово. Невероятно, только и смогла произнести Агнетта. Постойте! — сказала скептически Славия. — Расчеты — это, конечно, хорошо. А где мы столько энергии возьмем на поддержание такого купола? Я улыбнулся и кивнул на мешок, который мы принесли с собой из другого мира. — Но это кровь Химеры. Ее не хватит для такого огромного конструкта. Разумно заметила Агнетта, этого не хватит. Но если мы добавим к ним тех камней, что добыли Клехи, то продержать купол на сутки получится. Сейчас главное выиграть время. Все согласились с моими доводами и мы принялись создавать магический конструкт. Воздух накалился. пропитанный ожиданием и тревогой. Мы стояли в центре огромного круга, начерченного Славией на полу. Линии круга светились призрачным светом, словно живые, пульсирующие в унисон с биением наших сердец. Все фигуры были выполнены по расчетам Айрона. Он и сам помогал в самых сложных местах, и схема получилась невероятно точной. Славия и я, склонившись над землей, плели основу купола замысловатую сеть из магических потоков, напоминающую паутину. Наши руки двигались синхронно, сплетая нити энергии, черпая силы из древних рун, начертанных на полу вокруг конструкта. Айрон, мерцая металлическим телом в такт магическим импульсом, создавал стабилизирующие узлы, укрепляя структуру купола, предотвращая ее разрушение под напором вражеской магии. Рядом с ним Агнетта шептала заклинания, вплетая в купол защитные руны, отражающие любые атаки. Дарья, бледная, но решительная, стояла у жертвенного огня. Она один за другим бросала в пламе магические камни, подпитывая общий магический фон. Давай я нам силы, необходимые для создания столь мощного защитного барьера. Создав основу, мы принялись за создание полотна энергетического купола. Я встал в центре круга, почувствовал, как энергия купола нарастает, сгущается вокруг нас. Воздух вибрировал, искрился, по нему пробегали разноцветные всполохи. С каждым мгновением давление нарастало, давя на грудь, затрудняя дыхание. Но мы не сдавались. Мы вливали в купол все свои силы, всю свою магию, всю свою волю, защищая наше поместье от нашествия безжалостных инсекторов. you <laughs> Купол рос на глазах, превращаясь в огромную полупрозрачную сферу, окутывающую поместье непроницаемым коконом. Мы знали, что это лишь временная защита, передышка перед решающей битвой. Но даже временная защита давала нам надежду, шанс на выживание, шанс отстоять наш дом. Купол был создан вовремя. Буквально через минуту грохнули первые выстрелы, инсекторы подошли к поместью. Небо затмило черная туча, рой инсекторов, плотный, как грозовая туча, надаваясь. Подвигался на поместье. «Это не основной удар», — понял я. «Прощупывают, делают разведку». Тысячи жужжащих, стрекочущих, свистящих тварей, ведомые безумной жаждой завоевания, обрушились на защитный купол. Первыми атаковали летучие твари, огромные стрекозы с лезвиями вместо крыльев, и жуки, чьи панцири были усеяны шипами, выстреливающими отравленными иглами. Они набрасывались на купол, царапая, кусая, Жалея, но магия, вплетенная в его структуру, отбрасывала их словно волны от скалы. Затем пришли наземные войска, шестиногие твари с клюшнями. острыми, как бритвы, жуки-бомбардировы, извергающие ядовитую кислоту, огромные бронированные скорпионы, атакующие своими ядовитыми жалами. Они карабкались друг на друга, пытаясь добраться до вершины купола, но магия отбрасывала их, сжигала, превращала в пыль. Но инсекты не сдавались. Их безумная холодная ярость не знала границ. Они наступали волна за волной, не считаясь с потерями, ведомые инстинктом улья, стремящегося. поглотить, уничтожить все на своем пути. Купол дрожал под напором тысяч атак, магические нити, из которых он был соткан, натягивались до предела, грозя лопнуть. Мы, истощенные, но полные решимости, подпитывали купол своей магией, своими жизненными силами, защищая поместье. И это еще даже солдаты не начали атаку. Подумал я, глядя, как насекомые терзают и проверяют на прочность нашу защиту. Битва продолжалась, и никто не мог предсказать. назвать ее исход. Я оказался прав. Первая атака была лишь только пробной. Рой отступил, словно прилив, откатившийся от берега. Наступила зловещая тишина, нарушаемая лишь треском обугленных тел инсекторов у подножия купола. Мы, измозжденные, тяжело дыша, ждали, знали, что это затишье перед бурей. И она грянула. Из рядов инсекторов вышли... Люди. Не совсем люди, конечно, мутировавшие с хитиновыми пластинами на коже, светящимися глазами, фасетами. Но все же гуманоиды. Их было немного, десятка два, но каждый излучал мощную чуждую магию. Инсекторы научились создавать марионеток. Копируя человеческую форму, один из капитанов инсекторов тот, кто не вступал в бой, а лишь руководил атакой, крикнул: "Индиго вперед!" Что это были за индиго, я не понимал, но четко осознавал, что нам придется постараться, чтобы отбить их наступление. И атака их была ужасна. Они подняли руки, выписывая какие-то жуткие символы. Из их глаз фасетов хлынули лучи не света, но звука, пронзительные, режущие и искажающие пространство. странство звук, звук, который не оглушал, но проникал в самую душу, выворачивая ее наизнанку. разрушая волю. Купол завибрировал, защитные руны, вплетенные Агнеттой, вспыхнули, отбивая звуковые удары. Но магия Индига была хитрой и скажающей. Она находила лазейки, била по слабым местам. Дарья вскрикнула, хватаясь за голову. Я тоже побледнел и из носа потекла кровь. Меня буквально выворачивала наизнанку, словно кто-то каким-то невероятным образом запустил в меня свою коктейльную лапищу. Покрепче ухватился за внутренности и потянул на руку. Славия стиснула зубы, ее руки, поддерживающие купол, дрожали. Даже Айрон, лишенный души, замер. Его системы перегружались от искажений, вызванных звуковой атакой. Инсекторы придумали коварный план. Они били не по магии купола, а по нам, по нашим разумам, по нашей воле. Если мы упадем, купол рухнет вместе с нами. Звук проникал в мозг, царапал, резал, выворачивал наизнанку. Я видел, как страдают мои друзья, как их лица искажаются от боли, как гаснет свет в их глазах. Да я и сам едва держался на ногах. Нельзя медлить, купол рухнет, если мы не придумаем, как противостоять этой атаке. Они бьют по нашим разумам, понял я. Значит, нужно защитить мысли. Айрон, крикнул я, стараясь перекричать режущий звук. Создай поле статического шума, белый шум, заглуши искажения. Айрон казалось на секунду замер, обрабатывая приказ. Потом его тело ожило, издав глухой механический стон, и вокруг нас возник купол из белого шума. Он был неслышен, неощутим, но заглушал искажающий звук индиго, словно плотная завеса заглушала свет. Славия хрипло вздохнув выпрямилась. Агнетта тоже пришла в себя. Даже Дарья хоть еще бледная уже не держалась за голову, а только нахмурилась. Работает, выдохнула Агнетта, ее глаза горели восхищением. Александр, вы гений! Да, белый шум сработал. Он создал защитный экран, заглушающий искажения, оберегающий наши разумы. Индиго, увидевшие, что их атака неэффективна, зашипели, застрекотали. Их глаза-фасеты замерцали в ярости. Но это была наша победа, пусть и маленькая. Мы отразили их коварную атаку. Теперь надо было придумать, как противостоять следующей. Инсекторы не сдадутся. Они будут атаковать снова, с новой силой, с новой хитростью. А нам нужно придумать свой план, который, к слову, даже не приходил в голову. Кривощекин пропал, Теодор в засаде, Клехи валяются пластом. Сколько у нас солдат? спросил я начальника охраны. Семь человек. Оружия имеются у всех автоматы и пистолеты, боезарядов не так много, сможем продержаться минуты три под прямым огнем не густо, хмуро подумал я. С магическими камнями все тоже не так просто, они заканчиваются слишком быстро. Для поддержания купола и для быстрого создания необходимых конструктов мы расходуем и силу. Будь камни обработанные, мы бы с таким количеством могли продержаться хоть вечность. Но камни только из под земли, для их выверенной огранки необходимо время. Да и не сможем мы этого сделать, поэтому приходится жечь руду. Как бы жалко делать этого не было. Белый шум, созданный Айроном. Продолжал защищать наши разумы, но напряжение не спадало. Мы знали, что инсекторы не отступят. Они жаждали победы, жаждали поглотить нас. И эта жажда толкала их на все новые, все более изощренные атаки. И вот она началась. Очередная война. «Дикая!» Сначала мы ничего не заметили, потом Дарья вскрикнула «Камни! Они гаснут!» Не сразу я понял, о чем идет речь. Сначала подумалось, что инсекторы использовали какие-то булыжники, чтобы пробить защиту купола. Но при чем здесь то, что они гаснут? А когда Дарья указала на магические артефакты, которые вдруг начали и в самом деле источать меньше света... «Все понял. Она была права. Магические камни, что питали купол, теряли свой свет. Их энергия словно испарялась. Купол замерцал, стал тоньше, слабее». «Что происходит?» — спросила Славия. Ее голос был полон тревоги. «Хотел бы и я сейчас это знать». «Инсекторы каким-то образом научились поглощать магию», — ответила Агнетта. Ее глаза расширились от ужаса. «Они выкачивают силу из наших камней». «Это была правда». «Среди огромной толпы инсекторов мы заметили особых тварей. Они были неподвижны, словно статуи, их тела светились тем же призрачным светом, что и наши магические камни. Эти инсекторы были живыми кондуитами, каналами, по которым утекала энергия, питавшая наш купол. «Если так продолжится, купол рухнет через несколько минут», сказала Дарья, ее голос был спокоен, но в глазах читался ужас. «Мы должны что-то придумать срочно», Черт возьми! выругался я и принялся нервно ходить в зад вперед. Мы не можем позволить им высосать всю магию из камней. Купол рухнет. Я повторял очевидные вещи, но это давало мне настроиться на нужный лад. Нужно что-то придумать. Вот ведь гады пьют нашу же магическую энергию. И в самом деле, инсекты и комары кровопийцы. Чтобы вам захлебнуться в этой силе, я резко остановился. Погодите-ка, а что если... Что, если мы дадим им то, что они хотят? Остальные с недоумением переглянулись. Эти магические пиявки, они же просто каналы, проводники энергии. Они поглощают магию из камней, но не могут ее контролировать. А что, если мы направим в них неконтролируемый поток? Перегрузим их, пережжем к чертям собачьим все их провода и кабели. Идея была безумная, но оттого я не сомневался, что она сработает. Айрон, скомандовал я. Сможешь направить в этих тварей мощный магический импульс? Направь его через купол, используя камни как проводники. Импульс должен быть коротким во времени, но максимально сконцентрированным. Выжги им мозги. Айрон без слов приступил к выполнению приказа. Его механическое тело загудело, завибрировало, из глаз вырывались... Лучи энергии устремившиеся к магическим пиявкам купол вспыхнул, пронизанный мощными разрядами. Импульс был настолько мощным, что подумал, что защита сейчас не выдержит, просто лопнет. Но она выдержала. Тела инсекторов пиявок засияли, перегруженные магической энергией. Они не были рассчитаны на такой поток силы. Раздался оглушительный треск, затем серия взрывов. Магические пиявки, не выдержав нагрузки, взорвались одна за другой, разлетаясь на тысяча обугленных осколков. Купол дрогнул, но выстоял. Поток магии стабилизировался. У нас получилось, воскликнула Дарья, ее глаза сияли от радости. Тишина после взрывов казалась оглушительной. Мы переводили дух. восстанавливая силы, зная, что передышка будет недолгой. «Инсекторы не отступали от своей цели — сломить нас, разрушить купол, захватить поместье. Они должны остановиться, — подумал я, наблюдая за армией, собравшейся у поместья. Должна быть перегруппировка, разработка нового плана с учетом новых данных. Почему они этого не делают? Продолжают кидать домашние заготовки? Или же так скоро и ловко придумывают новые пути, чтобы пробить нашу оборону?» Если так, то нам чертовски не повезет. Остановки не последовала, началась новая атака, уже четвертая за час. Небо над куполом затянуло туманом, необычным туманом, а странным, мерцающим, состоящим из миллионов мельчайших частиц, излучающих бледный зеленоватый свет. Что это? спросила Дарья с тревогой, глядя на небо. Это не просто туман. Агнетта прищурилась, вглядываясь в мерцающие частицы. Она успела создать что-то вроде читающего заклятия, которое и дало ей ответ на вопрос Славии. Это наниты, микроскопические машины, созданные инсекторами. Я встревоженно нахмурился. Наниты? Я смутно понимал, что это такое. На на роботы, пояснила Агнетта, и я присвистнул. Откуда у них такие возможности? Это магия, пояснила Агнетта. Очень сложная, запутанная, но магия. Домашняя заготовка. Девушка кивнула. Но зачем? Что они могут сделать? Ответ дала Славия. Ее лицо стало бледным. Сделанные из магии, они пожирают саму магию, поглощают ее как паразиты. Они уничтожат купол изнутри. Она была права. На ниты миллиарды крошечных машин опустились на купол, словно зеленоватая плесень. Мы видели, как мерцающий туман пожирает магическую энергию, как купол становится тоньше, прозрачнее, слабее. Они проникают сквозь защиту. Крикнула Дарья. Надо что-то делать, иначе мы проиграли. Время истекало. Инсекторы, используя свои невероятные технологии, нашли способ обойти нашу защиту, и, кажется, на это мы ничего ответить уже не сможем. Судьба поместья, судьба нашего рода, судьба башни и всего мира висели на волоске.